16. Юс, придурок, тебе снова привалила удача величиной Скракина. На борту сели действительно была дочка Верховного Тана. Даже не представляю, каких выгод ты можешь потребовать у старика Френа в обмен на ее жизнь и здоровье. Видит, матушка, я тебя ненавижу за это всем сердцем и не представляю, какого дьявола тебе так везет. Я бы отдал половину своей недавней добычи, чтобы увидеть, какое лицо станет у Дель Бриза, когда он узнает, что Делла в твоих руках. Впрочем, хотя я тебя и ненавижу, но все равно остаюсь твоим другом и подружески предупреждаю». Может случиться так, что в этот раз тебе выпало чуток больше везения, чем ты сможешь проживать, особенно если в очередной заварушке ты потерял еще пару клыков с тех пор, как мы виделись в последний раз. Видишь ли, у Френа вышло какое-то недопонимание с Хелвером да циклоном. «История мутная, как вода после прохода эскадры. Никаких подробностей мне не удалось выяснить, кроме одной. Сель сейчас в розыске, и больше того, за ней на всех парусах несутся корабли «Дель Брис и «Дециклон» с сыном Тана Болтоном и его дружками на борту. Так что, если ты заходил в какие бы то ни было порты с тех пор, как захватил этот злосчастный корабль, будь уверен». Птички уже сообщили, куда надо, о его местопребывании. Я понятия не имею, что тебе посоветовать, разве что срочно найти другой корабль, на котором ты сможешь дать дёру дальше, но это еще больше усугубит твое положение. Так что, словом, я сказал тебе все, что сумел узнать сам. А теперь скромно постою в сторонке, горячо желая тебе всяческих успехов. Впрочем, уверен, ты, везучая скотина, выпутаешься и на сей раз. Кстати, из твоей дурацкой поспешной цидульки я так и не понял, куда ты дел Хелвера. Если этот скот в твоих руках и до сих пор не сдох, его и Танны может хватить, чтобы задобрить бешеного болтана Дальбриза». Но я советую тебе выкрикивать свои объяснения очень быстро. Этот парень, как я слыхал, неистерпеливых. И, пожалуйста, скажи мне, что у тебя хватило ума все это время не распускать свои похабные руки и беречь Танну от твоих идиотов подручных. Иначе, имей в виду, Френдель Бриз тебя из-под воды достанет и размотает твои кишки от Бризоли до самой резиденции нашего доброго Тана Вальтера в Ци. Причем Верховный Тан будет разматывать твои кишки крайне медленно, и никто из циклонов пальцем не пошевелит, чтобы ему помешать. — С приветом, ненавидящий тебя Ле Марс!